Прыжки с парашютом. Андрей переехал в Москву из своего северного и очень холодного города сразу по окончании автодорожного института. В родном городе ничто его не держало, мать умерла, отец бросил семью много лет назад и почти не общался с сыном. В столице Андрей устроился работать сначала в такси, затем личным водителем крупного коммерсанта, а вскоре по протекции своего влиятельного пассажира начал руководить автобазой в одной компании. Он тихо поднимался по карьерной лестнице вверх и уже подумывал об открытии собственного бизнеса. И все бы хорошо, только постоянной девушке у Андрея не было и никак не находилось. Он умел иметь дело с девушками на час, в крайнем случае на неделю, но долгих отношений никак не складывалось. Когда ему перевалило за тридцать, он не просто хотел, он страстно мечтал иметь жену и детей. На одна потенциальная невеста соревалась за другой. Никакому психологу Андрей с этим ни за что бы, конечно, не пошел. До、да、узнать не знал об их существовании. Помогла случайность. Их компания заказала для своих сотрудников тренинг, который вел опытный психотерапевт Михаил Аронович по совместительству Ковуч. За четыре часа тренинга Арон Чандрушу совершенно очаровал, умением схватываться на лету и видеть человека. и Андрюша попросился к нему на личный прием. Тут в нашем рассказе длинный прочерк. Три года Ароныч вел Андрюшу тайными тропами его прошлого, забытых травм и потрясений. За это время они не раз расставались. То Андрюша обижался и приставал посещать Ароныча, потому что тот не жалел его и бывал жесток. То сам Ароныч вдруг говорил. «Текс, пока я тебе не нужен, поживи-ка один». Чем тоже немного обижал Андрюшу. но всякий раз все завершалось мирно. В какой-то момент перед самым Новым годом Ароныч снова отправил Андрюшу в самостоятельное плавание и велел не появляться подольше. Тот послушно не появлялся. Больше полугода они не виделись, не общались, пока однажды уже в конце лета Ароныч не получил в конверте с красной маркой и автомобильчиком приглашение на Андрюшину свадьбу. На свадьбе Орондич оказался в роли посаженного отца, но довольно молчаливый, возможно, потому что никого, кроме Андрея, он здесь не знал. Гости пели за счастье, здоровье, будущее потомства молодых. Невеста была скромная и хороша собой. Андрюша оживленный весел. Когда пир был в разгаре, Андрей звонко застучал вилкой об бокал и поднялся с тостом. Он предлагал выпить за того, кто сейчас сидит тихо. но имеет к происходящему самое непосредственное отношение. И Андрюша указал на Ароныча. Чего только я не делал под влиянием этого ужасного человека. Однажды он всем, кстати, рекомендую, психотерапевт со стажем Михаил Ароныч, однажды он толкнул меня прямо в пропасть, сказал «хватит, вперед». Я сопротивлялся, упирался как мог, я кричал «как ты можешь, Ароныч, ты что, не видишь, там бездна?» «Андрюха, прыгай, иначе просрёшь собственную жизнь. Прошу прощения у милых дам, но из песни слова не выкинешь». Ароныч сидел уже хороший, только негромко покряхтывал в ответ. «Долго сопротивлялся и всё-таки шагнул вперёд», — продолжал Андрюша. «Сделал то, на что не решался много лет и полетел. Вверх? Нет». Крепко зажмурившись, полетел вниз, чертыхаясь, проклиная всё на свете, В первую очередь, конечно, Ароныча. Ну и себя, что такой дурак, ему поверил. И уже простился с жизнью, готовясь вот-вот расшибиться в лепешку. Открыл напоследок глаза. Ба, Ароныч! Ароныч летел рядом, раскрыв свой карманный парашют. Едва я его увидел, подмигнул, притянул мне руку, крикнул кольцо. Тут я и вспомнил. Ну да, у меня же тоже есть парашют, как я мог забыть. Видать, от стресса. Дернул кольцо, купол тут же раскрылся, но дело не в этом. Все поняли? Я не упал, я вспомнил, потому что Ароноч был рядом, потому что он полетел со мной. Послушайте, этот человек прожил со мной три очень трудные года, без наших встреч с ним я никогда не нашел бы Машу, буквально не разглядел бы ее в толпе. Нет, я не только ее нашел, я я люблю ее, она, надеюсь тоже, да, Машка? Маша мягко улыбнулась своему молодому мужу и покрылась густым румянцем. Гости завопили, как водятся горько. Рон еще вдохнул, выпил, тихо поднялся из-за стола и вышел из зала, не хотел, чтобы заметили, что с ним происходит.